Глава 20. Сделав большой крюк, мы подобрали спрятанное американское оружие и отправились на базу в городе. Снова через коттеджный поселок на окраине. И у того же магазина встретили толпу зомби голов 10, не больше. «Твою мать!» – проговорил Ильяс, когда они двинулись в нашу сторону. «Я не мог с ним не согласиться. Поведение зомби меня порядком озадачило, и все потому, что они не тупили, как делали это обычно по утрам, а вполне себе обратили внимание и стали резво приближаться». У меня в руках был американский автомат, точно такой же имелся и у Роджера. Он тут же вскинулся и открыл огонь. Мне не оставалось ничего другого, кроме как сделать то же самое. Твари двигались рывками, то ускоряясь, то замедляясь. Но это тоже было нетипичным для зомби. По утрам они обычно еле ковыляли, а тут вот такое. Я выстрелил в голову ближайшего, но он как раз дернулся в сторону, и пуля прошла мимо. Пальнул еще раз и на этот раз попал, свалив его на землю. Потом еще и еще. Роджер же работал четко, как автомат, окончательно упокаивая одного зомби за другим. С толпой мы справились за четверть минуты, но они умудрились сильно приблизиться к нам. И это становилось опасно. Раньше мы справлялись с ними с помощью рукопашного оружия. А что же теперь? Без ствола получается в город вообще не выйти? Я перекинул рычажок прицела и осмотрел через него окрестности. Тихо и спокойно. Больше никого не было. Да и не могла, по идее, наша стрельба никого привлечь. Или могла. Что, если они начнут различать уже и глушенные выстрелы, на которые раньше практически не реагировали? «Ну-ка, пошли», — проговорил я. Мы всей командой двинулись вперед. Причем мы с американцем впереди, потому что огнестрельное оружие было только у нас двоих, если не считать переделанных травматов у Ильяса и у Алии. Остальные держались позади. Когда приблизились, все стало более-менее ясно. Твари порядком изменились, в буквальном смысле отрастили зубы и когти. Одна из них так вообще больше напоминала морфа, разве что Света пока не боялась. Я не удивился. Таких полуморфов мне уже приходилось встречать. Скорее всего, ей не хватило каких-нибудь пары килограммов мяса для того, чтобы обратиться, а потом отправиться куда-нибудь в темное место мутировать дальше. А причина этому была очень простой. Те зомби, которых мы убили в прошлый раз, превратились в разбросанные груды костей. Их сожрали целиком. Даже черепа были вскрыты мощными ударами, и мозг выеден. Мое предположение сбывалось. Зомби становилось меньше, зато пищи для них было больше за счет их же павших сородичей. Вот они и отжирались, превращаясь в вот таких вот тварей. «Если так продолжится, то мы скоро через год пройти не сможем», — мрачно проговорил Иван. «Нас будут уже не толпы голодных зомби встречать, а вот такие вот твари». «С оружием сможем», — ответил Ильяс, хотя без особой уверенности в голосе. «Но это значит, что стволы надо ближе прятать в каком-нибудь доме на окраине, потому что рано или поздно получится так, что мы до базы добраться не сможем». «Может быть, они снова замедлятся, если еды не будет новой?» – спросила Алия. «Ну, им же энергия нужна, а если поголодают, обратно не изменится, конечно, но вялыми станут». «Если они не начнут охотиться друг на друга», – сказал я. «Насколько я понял, морфы, например, вполне себе убивают и жрут обычных зомби. Так что не знаю. Не знаю». Но дело обстояло плохо. Это обещало стать проблемой, серьезной такой проблемой, которую в придачу ко всему непонятно как решать. «Идем дальше», — решил я, — не возвращаться же с пустыми руками из-за этого. «Может быть, их похоронить?» — предложил вдруг отец. «Ага, еще и отпеть на всякий случай», — хмыкнул Ильяс. «Не богохульствуй», — посмотрел на него священник. «Я не про то, чтобы закапывать в землю, а просто затащить куда-нибудь и там оставить, пусть лежат, иначе нас в следующий раз не 20 зомби здесь встретят, а все 100 И будут они быстрыми и ловкими». Я осмотрелся по сторонам. «В общем-то...» Притворить в жизнь предложение отца было не так уж и просто. Рядом дома частные и хозяйственных построек достаточно. Вот один из них, например. Тут еще и гараж есть, причем ворота выходят наружу. Забор уже к нему пристроен. «Вскроешь дверь, Ильяс?» — спросил я, кивнув на гараж. «Да без проблем», — кивнул он. «Обычный навесной замок же. Дайте мне минуту». И двинулся к нему. Я снова посмотрел на зомби. Мысль о том, что их придется таскать, уже никаких эмоций у меня не вызывала. И началось это ровно с того дня, как мы потратили почти полсуток, чтобы вывести из деревни несколько сотен этих дохлых тварей. В общем-то, голова и раньше подсказывала, что их бояться не стоит. Опасаться надо тех, кто ходят и кусаются. А вот такие вот упокоенные, никакой угрозы не представляют. Вирус воздушно-капельным не передается. И через кожу тоже. А у нас еще и перчатки есть. Ильяс достал отмычки и что-то поковырял в замке. Потом капнул внутрь из масленки, снова вставил внутрь штифт и через несколько секунд уже вытаскивал душку замка из проушин. Я показал ему большой палец, мол, молодец. Он уже собрался открыть ворота, когда я остановил его. «Сперва я гляну», — пояснил я, — «мало ли кто там сидит». «Подошли». Я взял автомат на изготовку и встал чуть в стороне, чтобы никто на меня не набросился. Кивнул татарину. Тот резко потянул на себя створку. И я заглянул внутрь. Нет, никого внутри не оказалось. Самый обычный гараж, разве что достаточно богатый. Смотровая яма есть, верстак какой-то. Инструменты на стенах. А в дальнем конце желтая конструкция. Да, генератор. «Дохлый номер», — проговорил Ильяс, проследив мой взгляд. «Почему?» — спросил я. «Потому что я отсюда вижу, что у него стартер неручной». Значит, он не заведется просто. Сгорел, да и все. Так что тащить его смысла нет. Нам, если и нужны генераторы, то старые, где надо кабель дергать. Ладно, выдохнул я. Хотя идея притащить генератор на нашу базу и организовать там освещение мне нравилась. Хотя бы потому, что свет прекрасно защищает от морфов. Тогда можно было бы ночевать внутри вообще без всякой опаски, что какая-нибудь тварь выломает хилые баррикады и вломится внутрь, а потом перебьет нас всех. «Потому что в замкнутом помещении при столкновении меня с автоматом и морфа я бы поставил на тварь все, что у меня есть. Правда, проиграл бы при этом жизнь». «Взялись и потащили», — сказал я. «Алия, прикрывай». Она хмыкнула, но ничего говорить не стала. «У нее вообще феминизм прет, это еще с той штуки про кухню понятно стало, но мне, в общем-то, без разницы. Стрелять она умеет, голова у нее работает, а значит, она ценный член команды. Так что работаем». Трупы сгрузили внутрь, спихнули прямо в смотровую яму. Потом закрыли дверь на тот же самый замок. Она крепкая, крыша, тоже, стены кирпичные. Так что хрен туда кто вломится. Так и будут лежать, пока не сгниют окончательно. Я заметил, что отец шевелит губами. Молитву читает, что ли? Ну и ладно, мне это без разницы, пускай. Ильяс же зачем-то потянул на себя воротину, будто убеждаясь, что ее никто открыть не сможет, после чего проговорил. «Представляю, как там внутри вонять будет через пару дней, даже отсюда будет чувствоваться». «Ну и хорошо», — сказал я. «Мы тут каждый раз ходим, а если новые трупы на запах придут, то перестреляем мы их и тоже внутрь затащим». «Ага, в противогазах», — тихо проговорил Алмаз. «Да хоть бы и так», — пожал я плечами. «Если один зомби сожрет два трупа, то он превратится в морфа. Мы по ночам не ходим, но твари ведь могут и в село рвануться за свежатиной. Кто знает, что у них на уме вообще». «Упаси Господь!» — только и сказал отец. «Ага, ваши бы слова, отче да богу в уши!» Только и оставалось сказать мне. «Ладно, пошли уже, солнце скоро окончательно встанет, и тогда эти уебки не просто ковылять быстро будут, а бегать станут, а у нас дела. И мы пошли дальше». До базы добрались без проблем, хотя еще несколько раз нам приходилось отстреливать зомби. И один раз мы даже похоронили их, стащив в общесточную трансформаторную будку. Во второй раз делать этого было негде, так что бросили лежать так. Вообще, эта тема с похоронами сильно замедляла нас. Но идея лишить зомби кормовой базы точно была не лишней. И меня сильно беспокоило то, что Степаныч с остальными, когда устраивали фейерверк, накрошили немало зомби. А о том, чтобы как-то утилизировать эту мертвичину, никто тогда и не думал, да и в целом не до того было. В итоге решили выйти на дорогу и двинуться по ней. Ее мы расчистили еще в прошлые разы, так что там можно было бы проехать и на машине. Но ее у нас не было. И на первом же перекрестке нам снова встретилась толпа о зомби. Голов в 20 не меньше. Заметили мы их уже на расстоянии примерно в сотню метров. А вот они на нас внимания пока не обратили. Стояли как ебаные столбы особо не двигались. Откисали после бурной ночи, короче говоря. «Стоять!» — приказал я, вскидывая автомат. Дернул назад рычажок на прицеле, увеличивая кратность, прицелился в ближайшую тварь. Пулька легкая, конечно, но оружие я уже пристрелял. Вывел ноль на сотню. Нормально должно быть. А ведь через прицел, да с увеличением, отчетливо видно, что они тоже отожрались. Зубы, когти, черты лица людей уже не особо напоминают, как раньше, хотя оплывали у них морды, конечно, да, звериные, иначе не скажешь. Нажал на спуск и зомби, поймав головой пулю, рухнул на асфальт. Двое ближайших сразу же подорвались и принялись смотреть по сторонам, но нас пока не заметили. «Отсюда отработаем», — решил я. «Роджер, со мной». «Может, нам тоже пострелять?» — спросил Ильяс, который приватизировал мой карабин. Точнее, тот СКС, который я уже считал своим. «Но мне не жалко. Американский автомат мне все равно нравится больше». «Стойте смирно и по сторонам смотрите», — ответил я, мотнув головой. Прицелился в следующую тварь, нажал на спуск. Еще выстрел, и еще одна падает. А потом еще и еще. Роджер не отстает, но из малократной оптики и я работать умею, так что нащелкали мы тварей очень быстро практически всех. Некоторые, правда, за машинами спрятались, но малым количеством они уже особой угрозы не представляют. Это если толпа ринится, сожрут, а так. Двинулись дальше. В общем-то, по дороге нам надо было пройти не так уж и много. Потом мы должны были свернуть направо, туда, где и находились эти самые три магазина. И до больницы идти тоже не нужно. Интересно было бы на самом деле заглянуть туда, все ли так безопасно, или твари прорвались через наше заграждение и забрались внутрь. Хотя вот там за месяц все точно успело разложиться. И лезть в здание не то, что в противогазе придется, тут уже костюм химзащиты нужен будет. Когда дошли до пробки, из-за машины вдруг вышел зомби и двинулся в нашу сторону чуть подволакивая ногу, но достаточно резво. Роджер отреагировал первым, вскинул автомат и всадил пулю в башку твари, она и упала. Да уж, какое же это счастье двигаться по городу с автоматическим, да еще и с глушенным оружием. По сравнению с теми фильтрами для масла, которые мы использовали раньше, настоящее счастье. Нет, американцы хоть и ублюдки в большинстве своем, но они все-таки сделали много хорошего. Компьютеры, боевики 80-х и вот такие вот автоматы. Пусть все это и изобрели со своими целями. Первое — для всеобщего контроля, второе — для пропаганды, а третье — чтобы убивать врагов своей страны. «Ну, хотя бы в последнем мы не отстаем». «Сейчас направо», — сказал Ильяс. «На параллельную улицу выйдем, и там будет этот самый магазин». Я снова перевел прицел в режим увеличения, всмотрелся в то, что дальше по дороге. «Да, там снова зомби, причем они точно там же, где мы отстреливали других тварей месяц назад». Так подумаешь, что, может быть, лучше начинать разными маршрутами каждый раз ходить. Нет, стрелять не стану. Они нам не угрожают, а лишней пищи лучше не давать. Понадобится перебьем. А пока дальше. Свернули, двинулись дальше, но не успели пройти десятка метров, как на перекресток вывалилась орда. Я махнул рукой, и мы тут же побросались в укрытие, спрятавшись заброшенными на дороге машинами. Отец только немного затупил, но Иван без всяких сантиментов схватил его за руку и затащил за разбитый микроавтобус. Выждав несколько секунд, я выглянул. Толпа все еще шла. Бегло пересчитав их, я прикинул, что тут полсотни минимум. Много. Очень даже много. Только вот куда они поперлись-то с утра пораньше? «Сидим, ждем». Приказал я шепотом, но отчетливо так, чтобы услышали все. Снова спрятался. Такую орду лучше пропустить мимо. Здесь дистанция не такая большая для того, чтобы успеть перестрелять всех. Нет, если начнем одновременно, то будет нормально. Но все же ввязываться в перестрелку мне не хотелось. А в голове промелькнула мысль, что пора начинать с этим что-то делать. Те же ловушки ставить. Или действительно начинать планомерно чистить город от зомби, причем всем вместе, район за районом. А ведь месяц назад, когда у нас был тигр, автоматы и куча патронов, мы бы справились. Своей командой досколотили бы из местных еще одну, въехали на двух машинах, да планомерно отстреляли бы всех, используя те же самые фейерверки в качестве приманок. Да, тогда вместо обычных зомби будут морфы, но днем город был бы безопасен, если, конечно, не лезть в темные места. Вот там могут быть проблемы. Толпами навала перекресток. Как я понял, двигались они в сторону противоположную той, которая нам была нужна. Но я решил подождать еще минут пять для верности. Скорость у них небольшая, так что на жопе ровно сидеть придется относительно долго. Но зато уйдут. И мы сможем пройти нормально. Часов у меня не было, так что время я отсчитывал примерно. После чего поднялся, убедился, что впереди никого нет и махнул рукой, мол, пошли за мной. Скоро мы вывалились на улицу и увидели, как хвост толпы заворачивает за угол на третьем перекрестке от нас. Почему именно там? А черт его разберет, что у этих зомби в голове. К третьему магазину пошли, пробормотал Ильяс. Он там помельче, конечно, но... Будем надеяться, что уйдут, сказал я. Пойдемте глянем, что нам там от старого мира осталось. И действительно, сбоку стояло двухэтажное здание, что-то вроде миниатюрного торгового центра. Фасад был отделан плиткой и практически весь покрыт вывесками. Тут и пивной магазин наливайка были, и парикмахерская, и компьютерный сервисный центр, и даже книжный магазин. Вот туда нужно заглянуть обязательно, я же еще подарок для Наташи должен найти. Но самым интересным был, разумеется, супермаркет, который, как раньше сказал Ильяс, Занимал практически весь первый этаж. В торговый центр вела металлическая дверь. Двинулись мы ко входу без всяких приказов. Я потянул на себя створку, и, к моему удивлению, она оказалась открытой. Роджер заглянул внутрь, кивнул, мол, нет никого, заходите, всей командой мы вошли в помещение. Чек the upstairs», — приказал я американцу и добавил, «далеко не заходи, посмотри, есть ли кто на этаже». Роджер двинулся наверх. Прошел один пролет, второй. Потом послышалось три одиночных выстрела, и он спустился вниз. «Больше никого нет», — сказал он невозмутимым голосом, даже как-то буднично. «Тогда в магазин», — сказал я. Вход располагался в углу этого холла, и там было сразу две очереди. И обе, как я понял, открывались внутрь, иначе мешали бы. Похоже, что пожарные инспекторы в Судаке были лютые, раз люди даже такие мелочи соблюдали. Ильяс подошел к двери, толкнул. Но она не открылась, хотя между створкой и дверью появился проем в ладони. Он толкнул сильнее, но это опять ни к чему не привело. Заглянул внутрь и пробормотал. «Завалено?» «Так, а вот это уже интересно».